Глава 33. Но никуда не денешься. Пришлось покинуть наш остров блаженства, комнату Париса. За ее стенами нас ждала Троя. Об этом напомнил слуга, который передал, что царь и царицы велят прийти. И вот я стояла перед ними в их личном покое, стараясь отогнать мысли о прошедшей ночи. прям выглядел усталым. Он крепко сжимал руками подлокотники трона, словно боялся упасть гекуба сидевшая рядом с ним вид имела непроницаемый церемония была проведена как полагается с соблюдением всех правил заговорил наконец прям и люди охотно приняли участие в праздновании насколько мы можем судить промолвила гекуба ее голос звучал спокойно и размеренно но мы должны знать что нас ждет я проявил решительность вчера вечером, но у богов свой взгляд на все и кроме того греки Что сделают они, когда узнают, что я солгал им? Отец, не надо волноваться. Говорю тебе, ничего не произойдет, как всегда в подобных случаях. Люди поговорят, поговорят и забудут. Единственный человек, который действительно пострадал, — это Минилай, но у него нет армии. Я была поражена. Мне не доводилось слышать, чтобы Парис рассуждал так здраво и логично. Ведь он прав, у Минилая нет армии. Парис ошибался в одном — Больше всех пострадала Гермиона, моя Гермиона. Я почувствовала острую боль. Я хочу знать, что нас ждет. Я посылаю Калхаса, моего прорицателя, к Дельфийскому оракулу. Отец, зачем? — Затем, что мы должны знать, какие беды вы навлекли на нас, — сказала Гекуба. — Разве можно не узнать цену, которую нам предстоит заплатить? — А как насчет сивиллы Неужели поблизости нет ни одной? — спросил Парис. — О, Севиллы не так надежны. А Клитэм говорила обратное. «Я рада слышать это», — призналась я. Одна Сивилла предрекла, что из-за меня прольется много крови греческих мужей. Прям вздрогнул. Что? Что она предрекла? Я была совсем маленькой девочкой, но до сих пор помню, как она сжала руками мою голову и прокаркала свои ужасные пророчества. Она сказала... Всю жизнь я пыталась стереть эти слова из своей памяти. Теперь. Я пыталась их восстановить. Она сказала, что Европа пойдет на Азию, и начнется Великая война, и погибнет множество греков. Наверное, мне не следовало этого говорить, но было уже поздно. Мой отец очень боялся этого предсказания, поэтому он заставил моих женихов, их собралось очень много во всей Греции, поклясться, что они будут поддерживать моего избранника и не станут враждовать друг с другом. Он надеялся таким образом обойти проклятие. «О, боги!» — простонал прямо, обхватил голову руками. Он думал, что греки будут проливать кровь друг друга. Он не учел, что греки все вместе могут сражаться в чужой стороне. Кровь греков может пролиться разными способами. Он подумал только об одном. Какова вероятность, что бывшие женихи вспомнят об этой клятве? Я представила себе своих женихов, их эгоизм. Они давно потеряли интерес к этой истории, поскольку я выбрала другого. — Это было десять лет тому назад. — Очень маленькая, — ответила я. Все правители греческих городов гораздо больше озабочены собственными делами. Вряд ли они захотят рисковать жизнью ради своего соперника, несмотря на клятву. Отец приказал им поклясться на кусках лошадиного мяса. С тех пор минуло много лет. — Все равно мы должны посоветоваться с Оракулом. Стоял на своем прям. Это была моя первая встреча с его упрямством. — Да, — подтвердила Гикуба. Оракулом пренебрегать нельзя. Прям поднялся. Ты должна поговорить с Калхасом». Посмотрел он на меня. Важно, чтобы он познакомился с тобой, прежде чем отправиться к Оракулу, и будет вопрошать о тебе. Для чего? спросил Парис. Оракула так все знает. Какая разница, будет ли с ней знаком Калхас? Хватит задавать вопросы. Глаза прямо сверкнули из морщин. «Ты уже задал слишком много вопросов и совершил много сомнительных поступков. Делайте, как велит отец. Когда придет Калхас, мы пошлем за вами», — сказала Гикуба. Она тоже поднялась и встала рядом с прямом. Они прошли мимо нас, высоко держа голову на несгибаемых шеях. «Обращаются со мной, как с десятилетним мальчишкой», — пробурчал Парис. «Думаю, в их глазах ты и есть мальчишка. Это постоянное осуждение, которое от них исходит, убивает меня». «Давай уйдем из этой клетки, мы же не домашние животные». Я обвела глазами потолки из золотистого кедра, стены, расписанные изящными цветами, и рассмеялась. Думаю, ни одно животное не сидело в такой клетке. Еще бы им повезло. Они пасутся на прекрасных лугах, там живые цветы. Уж я-то знаю. Я почти всю жизнь присматривала за ними. Давай уйдем из города. Я покажу тебе гордость трое, лошадей. А если Калхас нас не застанет? Пусть подождет. «Отец не назначил час. Идем смотреть лошадей. Разве не должен я показать тебе новую родину? Ведь ты теперь троянка. Надевай плащ и дорожные сандалии». Парис приказал приготовить колесницу, и мы отправились через город к южным воротам. Я внимательно разглядывала дома, расположенные террасами. Среди них были двухэтажные, очень большие, и чистые улицы, которые спиралями спускались с вершины горы. Меня очень интересовало, каковы троянцы, как они живут. Они тоже с интересом посматривали на нас, когда мы проходили мимо. Когда мы вышли на широкий проезд, опоясывающий стены изнутри, нас уже ждала прекрасная колесница. Позолоченные спицы колес блестели на солнце. В упряжке стояла пара машастых лошадей. Парис погладил одну по шее. «Хочешь посмотреть на своих братцев?» — спросил он у нее, потрепав ее гриву. «Мы ступили на колесницу. Массивные ворота были широко распахнуты с утра». Парис направился в Нижний город, откуда тележки, повозки и колесницы тянулись широкой полосой в сторону Троянской долины. Вместо сдержанной молчаливости верхнего города, в Нижнем нас встретили приветственными криками. Люди высыпали на улицу, обступили нас так близко, что колесница с трудом могла проехать. «Елена! Парис!» — кричали они. «Да здравствуют Елена и Парис! Мы любим вас!» В нашу сторону летели цветы, фрукты, бусы, и некоторые падали в колесницу. Парис обернулся ко мне. «Теперь ты видишь, что чувствуют настоящие троянцы». Какой-то мужчина бросился грудью на перерез колесницы и схватил поводье. Через мгновение его лицо выросло перед нами. «Самая прекрасная женщина на свете! Это правда! И теперь она наша!» — объявил он и громко закричал. «Она троянка! Она наша!» Спрыгнув с колесницы, он перекувыркнулся в пыли ловко, как акробат, вскочил на ноги и засмеялся. Был ли он пьян? Неважно. Важно, что он радовался, и причиной этой радости были мы. «Елена! Елена!» — продолжал кричать народ. Я подняла руку и указала на человека, стоявшего рядом со мной. «Парис! Парис — моя любовь!» — отвечала я. Мы прибавили скорость и миновали последний дом Нижнего города. Но шум позади нас не стихал. «Они любят тебя», — сказал Парис, притормозив лошадей. «Слышишь, какой рёв? Громче, чем у сирийского льва. Я никогда не слышала, как ревёт сирийский лев, но поверь тебе на слово». Мы запрокинули голову и расхохотались. Перед нами лежала широкая равнина, поросшая молодой травой и пылевыми цветами. Но никаких лошадей я не увидела. В разгар лета лошади перебираются поближе к склонам гор в поисках прохлады. Но сейчас они пасутся посреди равнины. Присмотрись получше. Я прищурилась и различила табуны. Лошади спокойно бродили по зеленым просторам. Кажется, вижу. Тут их около двух сотен. Есть совсем дикие, их нужно долго объезжать. Гектор прекрасно это делает. Одно из его прозвищ — укротитель диких лошадей. А ты? Справляюсь, но прозвище пока не заслужил. Он завидует? Покажи, как ты это делаешь, попросила я, оставив вопрос при себе. Мы подъехали к ближайшему табуну. Примерно 50 лошадей щипали траву и настороженно поглядывали на нас. Парис вышел из колесницы, не делая резких движений. Я последовала за ним. Постарайся не вспугнуть их сказал он. Они почти совсем дикие. Несколько лошадей фыкнули и отскочили в сторону. Остальные стояли на месте, но их ноздри широко раздувались. Большинство были светло-мышастой масти с черными гривами и хвостами. Я слышала, такой же расцветки бывают дикие лошади во фракии Парис медленно и осторожно подошел к одной. Он попытался положить руку ей на спину, но она поскакала прочь, поглядывая назад большим черным глазом. «Это совсем не сказал Парис и перешел к другой лошади. Та с миролюбивым интересом смотрела, как он приближается. Он медленно протянул руку, коснулся шеи лошади. И хотя та возбужденно фыркнула, но осталась на месте. — Ты уже бывала под всадником? — шепотом обратился к ней Парис. Он стал оглаживать лошадь по спине и бокам. Лошадь не шевелилась. — Думаю, да. Он без труда вскочил на нее. Эти лошади были не очень высокими. Лошадь вздрогнула и пустилась с места в галоп Парис вцепился в гриву крепко обхватил ее бока своими длинными ногами. Лошадь мчалась по равнине, хвост развивался, голова и шея вытянулись в прямую линию. Потом она стала взбрыкивать и становиться на дыбы. Лошадь оказалась совсем дикой. Стало ясно, что никогда раньше она не знала всадника. В беспомощном ужасе я смотрела, как лошадь пытается сбросить Париса, вскидывая вверх то передние, то задние ноги. У меня перед глазами мелькали то копыта, то хвост. Раз, другой, третий. Наконец, два тела разделились. Парис полетел на землю, а лошадь помчалась прочь. Я со всех ног бросилась к нему. Земля была жесткая я спотыкалась о кочки путалась в траве. Парис лежал на спине, утопая в траве и цветах, разбросав руки. Его голова была неестественно запрокинута. Он не шевелился. Я упала на колени, приподняла его голову. Он по-прежнему не шевелился. «Дышит ли он?» Я сама уже почти не дышала, когда приложила ладонь к его груди и ощутила слабое биение. Его глаза были закрыты, я в ужасе смотрела на него. «А что, если они никогда больше не откроются? Что, если...» Он застонал и приоткрыл глаза. Сначала их взгляд был невидящим, потом он заметил меня. «Я ошибся», — сказал он. Эта лошадь не знала всадника. Он медленно сел и пошевелил руками. Согнул разогнул их. Потом ощупал ноги потрясами в воздухе. Потом сделал наклон вперед назад «Спина болит, но идти могу», — заключил он и покачал головой. «Даже Гектор не совладал бы с такой лошадкой». «Ты долго продержался на ней», — сказала я. «Да, скакать на ней было приятно. Сначала». «Парис огляделся». «Нужно запомнить эту лошадь. Я сам хочу довести начатое до конца. У нее чёрное пятно за правым ухом». Мы с ней еще поскачем. Он поднялся на ноги и застонал от боли. Я подведу колесницу ближе, предложила я, поддерживая его. Не пытайся идти через силу. Не слушая возражения, я поспешила к колеснице с терпеливо ожидавшими лошадьми. Вскочив в нее, я направилась к парису по кочкам. Колеса застревали в траве, но крутились. Парис скарабкался на колесницу, морщась от боли. Я хотела развернуть лошадей и двинуться в обратный путь, но он затряс головой. Нет. Я хочу еще многое показать тебе. Смотри, небо ясное, день только начинается. Рано возвращаться. Тут вдоль Скамандра есть дорога среди деревьев, по которой можно проехать прямо к морю. Мы выехали на ровную дорогу, о которой он говорил. По обе стороны росли тамариски с розовыми цветами, дававшие тень. Скамандр был уже и в рота, но с быстрым течением. Я предположила, что его питают тающие снега с горы Ида. «Неужели снег на ней не тает до середины лета?» — спросил я у Париса. «Да, это так», — ответил он. Мне встречались сугробы незадолго до цветения крокусов и гиацинтов. Но скамандер питается не только снегом. В него впадают два притока, которые текут почти рядом, но один очень теплый, а другой холодный. Они протекают по другую сторону трои. Женщины ходят на них стирать белье. — Это невероятно. Холодный приток горячий. — Нет, этого не может быть, — засмеялась я. — Или это место волшебное, как и сама Троя? — Вот именно. Чуть погодя ты все увидишь своими глазами. И твои сомнения рассеются. А теперь мы поедем в другое место, в сторону Гелеспонта. Другие колесницы направлялись по ровной гладкой дороге к морю. Достигнув берега, мы вышли из колесницы. Парис хромал, но уговорил, что это пустяки. Он повел меня к полосе прибоя, усеянной ракушками. Шум моря наполнил слух. «Смотри, смотри туда!» Он указал на темную линию, пересекавшую горизонт. Это противоположный берег. Кажется, он так близко, а добраться до него нелегко. «Почему? Из-за течений?» «Да, их два. Одно поверхностное, другое глубинное. Оба очень сильные и быстрые. Верхнее течение главное, оно сносит к западу. «Если хочешь пересечь залив в самом узком месте, то отчаливать нужно много ниже. Плыть прямо по курсу невозможно. А если не получится бросить якорь в нужной точке, ты обречен. Обречен бороздить Черное море, если тебя подхватит нижнее течение. Может, это не так уж плохо». Говорят, по Черному морю перевозят товары, которые очень высоко ценятся. «Какие? Я тогда еще не знала». «Да, и серебро, и золото, и янтарь, и лёны, и многое другое». «Кто имеет право заниматься перевозкой товаров?» Парис удивленно посмотрел на меня. «Каждый, кто имеет возможность. Кто способен разрешить или запретить людям торговать?» А я слышала, что троянцы задерживают корабли, пока те не заплатят пошлину. Чем дальше уголок, тем страшнее слушок. Пока какая-нибудь история доберется до Спарты, она изменится до неузнаваемости. Мы не имеем возможности задерживать корабли. «Как это сделать?» Мы ведь не можем поставить барьер через пролив. Другое дело, что нашим союзником является ветер. Случается, он прибивает корабль к нашему берегу, и тому приходится ждать попутного ветра. У корабельщиков кончается вода, и они вынуждены обращаться к нам, ибо возможность охранять скамандер мы имеем. В этом смысле мы действительно облагаем их пошлиной. Но не мы решаем, кого задерживать и на какой срок. Все решают боги. Конечно, чаще всего они на нашей стороне. «Боюсь, что этот слух, пусть ложный, побудит греков отправиться в путь. Они заявят, будто приплыли за мной, но на самом деле ими будет двигать желание захватить этот таможенный пункт, в существование которого они верят. Я легко представила себе, как Агамемнон разрабатывает подобный план и убеждает тех своих союзников, которые отказываются плыть, что это их долг. Значит, они приплывут поживиться тем, чего не существует. Греки могут ходить по Гелеспонту сколько им угодно». Посейдон решает, будет ли успешным их плавание, а не мы. Чем же тогда объясняется неимоверное богатство Трои? Здесь сходятся многие торговые пути с востока. Караваны достигают гелеспонта и не могут двигаться дальше. Купцы вынуждены перегружать товар либо на корабль, либо на верблюдов и идти в обход. А это очень далекий и трудный путь. Поэтому они предпочитают избавиться от большей части груза здесь. Каждое лето мы проводим большие ярмарки. На них стекается множество народу, а город благодаря им богатеет. И еще благодаря нашим знаменитым лошадям, которых ты видела. Вряд ли только благодаря этому. Усомнилась я, представив сказочный дворец на вершине холма, могучие стены из камня, по-разному отражавшие солнце, чистые и широкие улицы. Нет, только благодаря этому». Других источников нашего богатства нет, если не считать удаленного местоположения, которое избавляет от раздоров, истощающих другие города, и еще мудрого правителя. Неужели этого достаточно? Подумай сама. Наше географическое положение обеспечивает нам мир, покой и безопасность. Кроме того, благодаря ему мы можем проводить торговые ярмарки. Мудрое правление — залог процветания, как неразумная причина несчастья. Конечно, этим объясняется многое. «Значит, легендарный Трое делает отсутствие несчастных обстоятельств и стечения счастливых?» «Вот именно!» — кивнул Парис. «Самые простые причины приводят к важным следствиям». «Он обнял меня и сказал...» «Люди всегда недооценивают значение простых вещей или полагают, будто не глупый правитель ничем не отличается от мудрого. Однако от того, кто на троне, слишком многое зависит». «А кто наследует прямо?" «Гектор». «Нам очень повезло, что старший сын и достойнейший наследник совпали в одном лице. Боги милостивы к нам в этом отношении, да и в других тоже, если честно». Ветер сорвал покрывало с моей головы, Унес прочь, растрепал волосы. «Не хотела бы я оказаться сейчас в море. Может, поедем отсюда?» Спросил Парис. «Пора обратить взор на гору Ида. Она находится в противоположной стороне». Он взял у меня по воде и развернул колесницу так, что мы оказались лицом к Трое. Далеко за ней я разглядела громаду, увенчанную белой шапкой. «Это гора Ида? Мне кажется, она так далеко, что мы сегодня до нее не доберемся. Да, конечно, мы устроим туда отдельное путешествие. Сейчас просто посмотри на нее. Говорят, там обитает Зевс». «Правда, я его никогда не видел. Самая высокая вершина вблизи разочаровывает». Нагромождение покрытых снегом камней без признаков жизни. Есть вещи, на которые лучше смотреть издали, но нижние склоны чудесны. Из-за них иду называют многоструйной. На каждом шагу из-под земли бьют источники, кругом зеленая цветущая луга. Я отведу тебя туда и покажу места, где я вырос, и познакомлю со своим приемным отцом. И место, где его бросили умирать, он тоже мне покажет, подумала я. Это открытое место, где диким зверям было легче его найти, а солнцу обжечь своими лучами. Я прижала его к себе. Как близок к смерти он был. Что с тобой? Опять видишь то, чего я не вижу? Возможно, так оно и было. Но на этот раз я видела прошлое, не будущее. Впереди же виднелась только величественная Ида и сказочная трое